Под брюхом Венесуэльского самолета появились первые острова Азорского архипелага. Микроландские диспетчеры тут же сообщили, что самолет отклонился от курса, и дали новые координаты, позволяющие вернуться на прежний курс. Венесуэльский пилот выразил сожаление извинился за ошибку, объяснив ее сонливостью, но направление движения так и не изменил. Боинг 797 венесуэльской компании «Конвиаса» летел над Азорскими островами на высоте 10 тысяч футов.